Глава 65. Ровард Даррелл. Ригель внутри рычит, готовый вырваться наружу, но я заставляю себя сохранять невозмутимое выражение лица. Мэр ещё больше идиот, чем я думал. Если бы он сейчас не проболтался, и я утащил бы Марику с собой, то... А вот теперь я злюсь по-настоящему, потому что больно даже от одной мысли, не только Ригелю, но и мне. Резко наклоняюсь к мэру, чувствуя, как в мгновение паника берёт вверх и... Он чуть не обделывается при всем честном народе. «Что именно ты имеешь в виду?» Прямо около его уха спрашиваю я, слыша, как бьется его сердце, которое я готов сейчас вырвать. Ему требуется пара долгих секунд, чтобы осознать, что я не собираюсь откусывать ему голову, поэтому он находит где-то внутри себя отчаянную дурь. «А то, что твоя драгоценная подружка теперь привязана к Хельфьорду навечно!» шипит Гриндок с ядовитым торжеством. Попробуешь забрать её отсюда, умрёт. Медленно и мучительно. Значит, я правильно понял. Убью всех, кто за этим стоит. Уводите, коротко киваю стражникам, не давая себе времени на размышления. Потому что если дам, всех ждёт кровавое представление. А мне пока стоит всё же оставаться в глазах граждан спасителем, а не хищникам. «Я хочу его голову». Рычи Триггель, зляясь на меня за то, что я не позволяю совершить оборот. «Отравишься», — отвечаю мысленно ему. «А ты только-только вернулся ко мне. Я еще не успел устать от твоего ворчания. Держись». Поворачиваюсь к людям, одергивая сюртук и с торжеством глядя в толпу. Нужно довести начатое до конца, какие бы мысли не терзали голову. «Граждане Хельфьорда!» Мой голос звучит громко и уверенно, хотя внутри все клокочет. Я не буду говорить о том, почему мэру Гриндерку так долго удавалось удерживать власть в городе. Вам стоит вынести из этой ситуации уроки и вспомнить о настоящей справедливости и чести. А еще о том, на чем она базируется. Это вам необходимо, чтобы выбрать достойного нового мэра. Того, кто будет служить городу, а не собственным интересам. Это прекрасный повод задуматься, особенно накануне вашего почитаемого праздника. Толпа одобрительно гудит. Я спускаюсь с помоста, но люди не спешат расходиться. Им действительно теперь многое нужно обсудить. И вся стража весь день, и, я думаю, ночь проведет в усиленных патрулях. Это нормально. Главное, чтобы хотя бы временная власть была в руках разумного человека. Меня уже ждут советник из торговой гильдии Феодор Дрокур потирает свою седую бороду и кивает мне, предлагая отойти в сторону, чтобы иметь возможность обстоятельно поговорить. За нами следует трое крупных парней в неприметной одежде, но явно непростых. Задерживаю на них взгляд, Феодор усмехается. «Я стал стар, мои возможности и реакции уже совсем не те, а власти в моих руках достаточно, чтобы желать избавиться от меня побыстрее. Приходится идти другим путем», — разводит он руками. «Киваю. Если вы им доверяете». «Вполне. Магическая клятва на верность — хороший инструмент». Я прислушиваюсь к его эмоциям. От Дрокура исходит искренность, смешанная с осторожным облегчением. «В первую очередь я должен поблагодарить вас, господин Даррелл», — начинает он, — «и от себя, и от моих коллег. У мэра были способы воздействия на каждого из нас» и каждый сидел и боялся в одиночку, играя по правилам Гриндерка. «Мы, конечно, догадывались, что с мануфактурой что-то не так», продолжает Дрокур тише, но Гриндерк держался под жестким контролем. «Теперь же, думаю, пора навестить это место и разобраться, что там действительно происходит». «У меня есть план», — говорю я, «но мне нужен гарантированно лояльный нам представитель полиции». Дрокур медленно кивает. «Я знаю такого. Могу устроить вам встречу», — отвечает он. «И обеспечить всестороннюю поддержку, а также посещение мануфактуры прямо сегодня». «Наоборот», — отвечаю я. «Постарайтесь сделать так, чтобы разошлись слухи, будто полицейские проверяют доказательства, улики и пойдут на мануфактуру не раньше завтрашнего вечера. У них должен быть шанс вскрыть улики и сбежать, иначе мы не узнаем, кто стоит за этим всем». «Так вы думаете...» «Уверен, господин Дрокур». «Уверен», — отвечаю я. Уже собираюсь прощаться с Феодором, но тут парни резко выходят вперед и образуют неприступную стену. «Господин Ровард!» — раздается отчаянный крик с той стороны живой стены. «Ваше величие!» «Аурика?» Дрокур вопросительно смотрит на меня, а я киваю. Он дает знак своим ребятам расступиться но ближе они ее не пропускают. «Умоляю вас, пропустите меня!» Она падает на колени и тянется ко мне. Слёзы текут по ее щекам. Внутри девушки бушует буря из раскаяния, страха и отчаяния, но есть там что-то еще, что-то, что заставляет Ригеля настораживаться. «Встань, на земле холодно», — спокойно говорю я. Но Аурика продолжает рыдать на коленях. Позади нее в толпе я замечаю растерянную Марту, но качаю головой, давая понять, что лучше уйти. Пусть идет к Марике, она там одна, а в городе переворот. Ваше величие, умоляю вас, я все расскажу, все, что слышала, пока мэр держал меня около себя, прошу вас, заберите меня с собой. Внутри меня все сжимается от жалости, но есть слишком много странностей. Слишком удобно, слишком вовремя, и этот странный привкус в ее эмоциях. Аурика, начинаю я, но тут же появляется мужчина в темном пальто и с ярко-красным перстнем на пальце. «Доброго дня вам, господин Дарвелл», — обращаются он ко мне, делая едва заметный вежливый кивок. «Вы были неподражаемы, и я уверен, что более достойного опекуна для Аурики не найти. Но мне нужно забрать девушку для оформления документов. Официальные процедуры, понимаете?» Я его видел. У мэра на приеме, точно. И еще где-то, но точно не в торговой гильдии. И, судя по белому пятну на его пальто, он именно тот, кто нам нужен. Вот так сразу настораживаюсь я. Прошу прощения, а вы... Оу, oh, я запамятовал, что мы так и не были официально друг другу представлены. Стейлс ворон нехотя кивает он. Не думаю, что имеет смысл откладывать дела, — «Учитывая, что старшая сестра Аурики уже у вас. Но сама Аурика еще не имеет права подписывать документы и была под опекой мэра», — объясняет мужчина. «Временно она вернется в приют, а дальше...» Аурика отчаянно мотает головой. «Нет, я не хочу в приют! Ваше величие, возьмите меня к себе!» Но мужчина уже берет ее под руку, и я замечаю, как красный камень на его перстне тускло мерцает. «Зайдете к нам уладить все нюансы?» — оборачивается ко мне Уорн. «Непременно», — киваю я, понимая, что я так и не смог понять, что это за человек такой. Но он непременно хочет встретиться со мной в приюте, в присутствии Аурики. Неужели он действительно так и не понял, что я раскусил, что она менталист? Они уходят, Аурика оглядывается через плечо с мольбой в глазах, а я стою и думаю о том... Насколько удобно все сложилось. Только вот для кого? Домой мы возвращаемся уставшие. Да, мы добились того, чего хотели, но это только один маленький шажочек в сторону разрешения ситуации. Впереди нас ждет, пожалуй, самая сложная часть. Марика встречает нас у порога. Я вижу, что она хочет сделать вид, что вроде как даже не беспокоилась, сама все кубы искусала и душу свою всю измучила. Не дожидаясь приветствия, даже не трачу время на то, чтобы раздеться, тут же в два шага преодолеваю расстояние между нами и целую эти алые, припухшие от нервов губы. Марика сначала замирает, а потом обнимает, запускает пальчики в мои волосы и со всей драконьей горячностью отвечает на поцелуй. Я ушел от нее только утром, а кажется, что не касался ее нежной кожи век, не меньше. Если ей не судьба покинуть Хельфьорд, Я тоже останусь здесь, посланником или изгнанником Эль-Вариама, неважно. Мое место рядом с ней. Мой дом рядом с ней. Моя жизнь только рядом с Марикой. Выпускаю ее из рук, только когда тактичные покашливания за моей спиной переходят в отчетливый смех. «Вы знаете, я безумно проголодалась», — слишком громко произносит Рина. «А чем у нас пахнет?» «Ух...» Растерянно распахивает глаза Марика. «А я... я борщ сварила. Скорее раздевайтесь, мойте руки и за стол. Марта сегодня занималась опасным делом, я была на ее посту». Ригель уловил сладковатый запах того красного капустного супа, что в прошлый раз готовила Марика, и издал одобрительное урчание. Что ж, я всегда считал, что мне повезло. Вкусы у нас с моим драконом были одинаковые. Рина, которая уже пошла следом за Фридером, резко останавливается и оборачивается к Марике. «Что ты сварила?»